Глава тридцать седьмая. «Мэри, бросай дела. Едем навстречу в ресторан», — бодрым голосом говорит Сергей в трубку. «Какая встреча?» Судорожно роюсь в памяти, выискивая в ней упоминания о деловом обеде в ресторане. Может, он предупреждал? Но слова его прошли вскользь, потому что я с утра думаю только о странных сообщениях Руслана. «В ресторане, Маша, с нашим постоянным партнером. «А, ясно». Слегка прочистив горло, незаметно оглядываюсь по сторонам. «Так и есть». Наташа, делая вид, что работает, уже расправила свои локаторы. «Только зачем я туда пойду?» Пойдешь в качестве моей помощницы. Стенографировать будешь». «Ого! Ты решил меня понизить?» Понижаю голос и вижу, как Наташа чиркает по мне взглядом. «Нет, я решил расширить твои полномочия». «Собирайся. Встречаемся у лифта». «Хорошо. Взять с собой блокнот?» «Да. Не на салфетке же ты стенографировать будешь». «Я и на салфетке умею», — проговариваю загадочным тоном и отключаюсь. Быстро закрываю все вкладки на экране и выключаю компьютер. Вынимаю из сумки косметичку и, достав из нее зеркальце, принимаюсь поправлять макияж. «Уже уходишь?» — с показным равнодушием интересуется Ната. «Да». «Дела». Ехидно улыбнувшись, она переводит взгляд на Киру. «Дескать, знаем, какие у вас там дела». «Плевать!» Подхватываю сумку и, подмигнув девчонкам, выплываю из кабинета. На ходу застегивая пальто, шагаю в овальный холл. На мне сегодня новые сапоги на каблуке. Мне нравится, какой ритм они отбивают по полу. «С кем встреча?» Спрашиваю Сережу, который ждет меня у стойки ресепшн. Он смотрит на меня, не скрывая восхищения. «Да, я знаю, что сегодня выгляжу превосходно. Может, дело в сапогах? А может, в идеальных стрелках на глазах? Или все же в признаниях бывшего мужа, что он очень тоскует без меня? Я ему не верю, потому что написаны они были, наверное, не на трезвую голову. Но и врать себе не могу. Моя женская сущность ликует». «Котельников. Ростик текстиль. Новый проект? Мы давно с ним работаем. Сейчас они запускают новую линию. Мы будем сопровождать. Доходим до Лифта, ждем, когда он распахнет нам свои двери. «Ты очень красивая, Мэри!» Вдруг склонившись, шепчет Сережа на ухо. Обычно меня сильно смущают комплименты. Я краснею, теряюсь с ответом, отвечаю не в попад. Но сегодня я видела в зеркале свое отражение. Я знаю, улыбаюсь мягко. Но спасибо. Мы едем на служебном автомобиле с водителем. Ресторан морской кухни «Гринвич» в центре города, но на одной из боковых улочек. Тихое, спокойное место, отлично подходящее для деловых встреч. Мы были здесь с Лебедевым однажды, сразу после открытия. Больше не ходили, потому что он не жалует морепродукты. Заходим внутрь. И пока нет того самого Котельникова, в молчании листаем меню. Я выбираю суп с морепродуктами. Сережа стейк из лосося. Партнер является через 15 минут, тоже не один, а со своей помощницей. Одного взгляда хватает понять, что отношения их не ограничиваются рабочими вопросами. Они не демонстрируют нам свою близость, но в мелочах это режет глаз. Ее пальцы, скользнувшие по лацкану пиджака... Его короткий взгляд на ее декольте мне становится нехорошо, потому что в них я вижу Руслана и его ассистентку. Такие же деловые обеды и ужины, а потом жаркий секс в кабинете. Глубоко вздохнув, беру себя в руки. Плевать. Знакомимся, и пока обедаем, Сережа и Леонид обсуждают прошлые свои проекты. Мы же с его ассистенткой, Ангелиной, обмениваемся вежливыми улыбками. Интересно. «Со стороны мы с Волковым тоже как любовники выглядим. Он ведь не стесняется смотреть на мои губы и тоже периодически касается меня при посторонних». «Десерт хочешь?» — спрашивает он в этот момент, тесно прижимаясь к моему плечу. «Нет, спасибо. Я достаю блокнот». Усмехнувшись, Сережа заказывает для меня чашку чая. «Котельников для себя и своей ассистентки кофе». Они переходят на деловой тон, и я приготавливаюсь записывать. Сережа просил только цифры. Заметив боковым зрением, что к нам приближается официантка, поворачиваю голову и вдруг вижу, как вдоль противоположной стены зала идет майер. Чуть позади за ней следует мужчина. В возрасте, очень солидный и представительный на вид. Хостес, что двигается в параллель с ними, услужливо открывает дверь в приватную кабинку. Они исчезают из поля моей видимости, а я все не шевелюсь. Будто снега наглоталось. Изнутри холод идет, выбирается наружу и мгновенно замораживает кожу. «Маш!» — проникает в уши осторожный голос Сергея. Обернувшись, упираюсь в его говорящий взгляд. Он тоже их видел. Но мы обсудим это позже. А потом и я, и Ангелина занимаемся тем, зачем сюда пришли. Она в этом плане профессиональнее меня, вносит цифры в какие-то заранее приготовленные таблицы в планшете. Я черкаю все в блокнот. Котельников, глядя на меня, загадочно улыбается, очевидно, сделав для себя вывод, за какие именно заслуги, я стала ассистенткой Волкова. Отвечаю ему невозмутимой улыбкой. Какое мне дело до того, что он думает? Через час они уходят, но перед этим Леонид галантно целует мою ручку. «Надеюсь, Мария, мы с вами еще не раз встретимся», — ухмыляется плотоядно. «Вы покорили меня своей красотой». «Встретитесь, встретитесь», — вклинивается голос Сережи. «Тебе, Волков, развод на пользу пошел. «Мне, видимо, тоже». След от обручального кольца давно стерся и запах мужчины с моей кожи смылся. «Может, во взгляде смелость появилась, интерес». «Не знаю, но чувствую, как во мне просыпается азарт». «Такую красавицу себе нашел, не унимается Леонид. Ангелина, стоя за его спиной, смотрит мимо нас в окно пустым взглядом. «Жалко мне ее. «Нет, она сама согласилась на такой формат, когда стала спать с женатой мужчиной». Наконец они уходят, а мы с Серёжей спокойно допиваем чай. Леня оклеил тебя», — проговаривает Волков негромко. «Я заметила». «Он тебе понравился?» — задирает одну бровь. «Он симпатичный. Но нет, не понравился. Ненавижу изменщиков». Понимающий кивнув, Сергей вдруг замечает что-то за моей спиной. Я прослеживаю за его взглядом и вижу, как Амели и ее спутник покидают привод-кабинку. Мужчина придерживает ее локоть и что-то тихо говорит ей. Она сдержанно улыбается. В моей груди, шевельнувшись, начинает ворочаться тревога. Совершенно безотчетное и неконтролируемое чувство. Зябко передергиваю плечами. «Знаешь его?» — спрашиваю Сережу. «Вижу, знает». Метнувшийся к моему лицу взгляд становится интригующим. «Знаю. Это Емельянов». «Что? Ты уверен?» «Абсолютно, Мэри». «Основной конкурент твоего бывшего». «Я резко оборачиваюсь, но они уже ушли». В груди Давид. «У тебя есть какие-нибудь предположения?» Сиплю еле слышно. «Есть, но, боюсь, Лебедеву бы они не понравились». «Думаешь, она работает на Емельянова?» «Я не знаю. Если предположить, что они начали сотрудничество...» то вряд ли твой бывший муж доверил встречу с ним своей ассистентке. Встречи таких людей проходят очно и на другом уровне. «Зачем тогда она с ним...» «Слушай», — перебивает меня Сережа «а помнишь, тебя на шоу звали?» «Они больше не звонили». «Странно». Я тоже удивилась. Резюкевич казалась настроенной более чем решительно, так давила на меня... а потом резко раз и пропала. «Расскажешь ему?» спрашивает после непродолжительной паузы. «Нет, меня это не касается. Мне плевать».